Глава 13. Наташа. Наталья. Итак, новый день. Без глупостей, без наивных фантазий, без глубоглазых мужиков, от которых кровь в венах закипает. Все, хватит, наигралась. Теперь буду разговаривать исключительно по делу, держать дистанцию и вообще по возможности строить свою жизнь без него, как и планировала. День, кстати, важный, особенный. Сегодня последний раз перед декретом иду на работу. Даже как-то грустно становится. Чем теперь заниматься? Сидеть дома? Читать книги? Вязать пинетки? Не знаю, справлюсь ли. Не привыкла я к такому, но врач строго-настрого запретил всякого рода волнения и нагрузки, пригрозив снова печь в больницу. А я только оттуда вырвалась. Можно сказать, ушла партизанскими тропами, пообещав быть самой тихой, мирной, послушной и так далее и тому подобное. Забирать меня из больницы было некому, поэтому вызвала такси и приехала домой. А вечером позвонил Лукьянов, наехав на меня, дескать, почему не позвонила, не предупредила, а мне ему и сказать нечего, кроме как «спасибо, я сама». Раньше справлялась и теперь справлюсь, не сахарная, руки опускать не собираюсь, горевать и убиваться тоже, ненужные эмоции поглубже затолкать, спрятать под замок и Дело делов-то. Это я так медитировала, настраивала себя, убеждала, а саму просто ломала от желания позвонить ему и просто поговорить или сходить погулять, как раньше. Анекдот еще в больнице смешной рассказали. Ему бы понравился. Да кого я обманываю? Соскучилась, хоть и не видела всего пару дней. Дура, ой, дура. Ладно, осталось всего день пережить в офисе, где мы можем в любой момент столкнуться, и все, дальше будет проще трудоголик, повернутый на своей драгоценной работе, так что вероятность пересечься с ним скатится к нулю и сразу станет проще. Возможно, даже получится переключиться, не думать о нем. Опять медитирую. В офис приползаю на удивление рано, за полчаса до начала рабочего времени. «Мне немного стыдно и неудобно, будто не в декрет собралась, а прогуливать по неуважительной причине, поэтому с самого утра с максимальной отдачей включаюсь в работу». Даже план написала на клочке бумаги. «Тридцать пунктов». Подумала и десять из них вычеркнула. Потом еще раз подумала и убрала еще пяток позиций. «Надо реально оценивать свои силы. Основные дела передам и мелочи неистребимы». И вот весь день сосредоточенно пыхчу, что-то набираю, что-то распечатываю, что-то подписываю, само трудолюбие. Только вот взгляд каждый раз с надеждой к дверям обращается, стоит только кому-то появиться на пороге. Жду его, да дрожи в пальцах, а он все не идет. Гад. Строю планы коварной мести, потом вспоминаю, что решила держаться от него подальше и от досады готова зубами скрипеть. Как бы я себя не настраивала на то, что надо быть сильной, независимой женщиной, которая все по плечу, которая сама совсем прекрасно справится, упрямое прямое сердце не хотело успокаиваться и не верила, что все осталось в прошлом. А вот не верила и все.